Голова четвертая. Невидимый враг. Большую часть дня он и Зур вместе со всеми лесными людьми потратили на укрепление своего убежища, стараясь сделать его неприступным для врагов. Те средства защиты, которые могли обезопасить пещеру от хищных зверей, были явно недостаточны против двуногих врагов. Хищники ведь в конце концов всегда уходят.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 Постепенно Куну вернулась его обычная уверенность в себе. Людей огня было только семь, сказал он Зуру. Они ушли. Он хотел сказать, что увидев большой костер, люди огня побоялись натолкнуться на многочисленный и боеспособный отряд и отступили. Но Зур продолжал тревожиться. Если люди огня не пришли сейчас, ответил он Уну, значит они отправились за подкреплением. «Их становище далеко», — беззаботно сказал Уламр, — «зачем им возвращаться?» «Затем, что лесные люди не зажигают костров. Люди огня хотят узнать, что за новые существа появились в лесу». Ответ Зура заставил Уна задуматься. Однако, расставив караульных так, чтобы исключить всякую возможность внезапного нападения, сын быка снова успокоился. Как всегда, он встал на стражу первым. Луна, более полная и яркая, чем в предыдущий вечер, должна была зайти лишь к середине ночи. Это обстоятельство, благоприятное для Уна и Зура, мало интересовало их союзников, которые видели в темноте так же ясно, как днем. Ночной мрак скорее давал им преимущество перед неприятелем. Торжественную тишину ночи лишь изредка нарушал голос хищника, вышедшего на охоту. Сидя около огня, он погрузился в полудремотное состояние. Остальные, дозорные, казалось, тоже дремали. Однако малейший подозрительный запах или шорох заставил бы их мгновенно вскочить на ноги. Слух и обоняние у лесных людей были не менее острыми, чем у тхолей. Луна уже прошла в небе две трети своего пути, когда он внезапно поднял голову. Он увидел костер, превратившийся в груду раскаленных углей, и машинально подбросил в него дров. Затем втянул ноздрями воздух и тревожно посмотрел на остальных дозорных. Двое уже вскочили на ноги. Через мгновение к ним присоединился третий. Слабые запахи шли со стороны леса. Они до такой степени напоминали запах лесных людей, что он подумал, не приближаются ли к пещере их новые сородичи. Он повернулся к Ра. Лесной человек, напрягая слух, широко раздувая ноздри, смотрел в ночной мрак округлившимися от ужаса глазами. Дрожь пробегала по его плечам. Когда он подошел, Ра протянул руку в сторону леса, бормоча какие-то отрывочные неясные слова, и он понял — люди огня пришли. Скрытые в глубине леса они видели костер, видели Уламра и его союзников, сами же оставались невидимыми. в внезапном нападении не могло быть и речи. Земля вокруг пещеры поросла густой, но низкой травой, среди которой лишь кое-где возвышались одинокие деревья и кусты. В пепельном свете луны, Зоркие глаза Уна видели все детали окружающей обстановки. Гнев раздорался в его сердце, потому что люди огня переправились через реку и, обогнув пустошь, готовились атаковать убежище лесных людей, доказав тем самым свою дерзость и откровенно враждебные намерения. Прежде чем разбудить Зура, Уламар попытался разобраться в запахах и определить хотя бы приблизительно число врагов. Ону очень хотелось выманить людей огня из леса, раз они умеют только кидать камни. Сын быка сможет ранить или даже убить нескольких противников прежде, чем они приблизятся настолько, чтобы поразить его самого. Между тем лесные люди один за другим выбегали из пещеры. Обоняние предупредило их о том, что враг близко. Зур выбежал вместе с ними. Он сразу понял грозящую опасность. Огромный Уламар всматривался поочередно то в своих союзников, то в темную массу деревьев. Врагов, скрывающихся за ними, не должно быть более семи, а у лесных людей восемь взрослых мужчин и четыре женщины, почти равные им по силе. И затем, разумеется, он изур. Если лесные люди проявят мужество, превосходство будет явно на их стороне. Но скоро Уламр убедился, что большинство его союзников охвачено непобедимым паническим страхом и едва ли устоит перед решительной атакой врагов. Только Коренастый, Вау-Ра и еще один юноша с темными глазами держались мужественно. «Врагов столько же, сколько мы видели вчера вокруг костра?» — спросил Зур. «Их не должно быть больше», — ответил Уламр. «Пора подать сигнал к бою».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 Они не противники им. Лес хранил молчание. Уламар, в свою очередь крикнул. «Он убил красного зверя! Он и Зур победили тигра! У нас есть тяжелые палицы, острые копья и дротики! Если люди огня вступят с нами в бой, ни один из них не вернется к своему становищу!» Все то же молчание было ему ответом. Лишь слабый ночной ветерок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 Огромный Уламар закричал оглушительным голосом. Он перебьет вас всех, он отдаст ваше мясо гиенам. Гул прокатился под темными сводами деревьев. Он продвинулся еще на сто шагов. Он был всего лишь в трехстах шагах от опушки. Крикнув зору, чтобы тот не вздумал следовать за ним, Уламар снова пригрозил невидимым врагам. Сын быка разобьет ваши головы.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 Слева, из-за выдвинувшегося вперед куста, выскочили три человека и бросились на перерез, видимо, желая отрезать уна от остальных. Видя это, Уламар пренебрежительно рассмеялся и, не спеша, повернул обратно. На ходу он вложил дротик в метательный снаряд, но в эту минуту справа появились еще трое людей огня. Ужас объял лесных людей. Половина их обратилась в бегство. Однако Ра, Коренастый, юноша с темными глазами и один из стариков остались на месте. Вау даже бросилась в догонку за убегавшей в лес женщиной, пытаясь вернуть ее обратно. Между тем, обе группы врагов стремились соединиться, чтобы отрезать Уна от его соратников. Уламар поднял руку, дротик, свистя пронесся по воздуху, И впился в плечо одного из нападающих. Ту же минуту Зур, размахивая копьем, бросился вперед, сопровождаемый ра. Пораженный тем, что Уламар нанес удар с такого большого расстояния, изумленный видом Зура, который вел за собой в атаку лесных людей и, опасаясь новой неожиданности, люди огня поспешно отступили под своды леса. Те, что нападали справа, уходя захватили в плен Вао.